Издательство Миф издательство Миф и френси представляет представляет. Издательство Миф представляет Кендра отдачи. Ленивая гениальная мама. Как отделить важное от неважного и наладить жизнь по методу ленивого гения. Читает Нона Тройновская. Предисловие. Некоторые события свадьба, рождение детей, завершение учёбы или предложение руки и сердца оставляют глубокий след в памяти, потому что становятся важными вехами на нашем жизненном пути. А других мы помним спустя долгое время, потому что они были связаны с сильными эмоциями, радостью или печалью, счастьем или горем. Однако в основном Жизнь складывается из обыденных моментов, к которым мы потом мысленно возвращаемся с теплом и благодарностью. Не потому, что они были какими-то особенными, а потому что они и есть жизнь. Весной 2008 года мы с моим мужем Джоном занимались сбором вещей для переезда в дом на другом конце города и испытывали вполне понятный стресс. На тот момент Джон отработал год на новой работе в местной церкви, и у нас было трое детей. от новорождённого малыша до четырёхлетки. Казалось, все сферы нашей жизни менялись или просто погрузились в хаос, и я мечтала только о том, чтобы всё это наконец закончилось. За несколько дней до переезда, когда вся наша мебель уже была в новом доме, в старом ещё оставались какие-то вещи, которые мы должны были собрать: соусы из холодильника, стопки рекламных брошюр, пластиковые контейнеры без крышек из гостиной, И ещё несколько ящиков на кухне с разными канцелярскими мелочами, спутанными проводами и лишними запчастями от всего на свете. Как оказалось, нельзя переехать только с вещами, которые тебе нравятся. Ты должен переехать со всеми своими вещами. Я была готова просто сжечь оставшиеся предметы, чтобы нам не пришлось их упаковывать, а затем распаковывать. Но вместо того, чтобы чиркнуть спичкой, я позвонила подруге Пока Джон был с детьми в новом доме, она пришла помочь мне собрать оставшиеся в старом доме вещи и погрузить их в мою машину. Вероятно, вы согласитесь, что просьба помочь в таком деле ставит вас в довольно уязвимое положение. На тот момент мы были знакомы с ней всего около года, и я стеснялась пригласить её в гости на ужин, не то что позвать на помощь с перевозкой остатков нашей жизни из старого дома в новый. Она же увидит явный беспорядок и ненужное барахло, которое я храню. Более того, она увидит меня измотанной, выдохшейся и давно не принимавшей душ. Но она пришла. Мы работали молча, вынося во двор пластиковые коробки с разнообразными инструментами, содержимым морозилки и лампочками, чтобы потом погрузить всё в машину. Я помню, какое облегчение испытала от того, что она не стала ждать моих указаний. которые, честно говоря, в тот момент наверняка свелись бы к тому, что я дала бы ей спичек. Она сама увидела, что нужно сделать, и действовала быстро, без комментариев, помогая мне завершить последние неловкие сборы и покончить с этим. Самое памятное из того дня её доброжелательное молчание и сосредоточенность на поставленной задаче. Как вы уже догадались, этой подругой была Кендра Отдачи. С момента переезда прошло уже более 10 лет. И в тот день не случилось ни одного содержательного разговора или особо значимого события. Но я часто о нём вспоминаю, и даже сейчас на глаза наворачиваются слёзы. Я не смогла подойти к тому переезду как ленивый гений, а действовала скорее как загнанный идиот. Я делала неправильные вещи в неправильном порядке, стыдилась того, в каком состоянии находился мой дом. И в каком хаосе моя жизнь. Кендра же, наоборот, проявила себя настоящим экспертом в создании систем, помогающих завершить начатое. Руководствуясь здравым смыслом, она всегда мастерски делает правильные вещи в правильном порядке, от упаковки вещей в коробку до организации вечеринки. Бесценно иметь подругу, которая готова помочь с переездом и не стесняться того, что она увидит меня в самом неприглядном виде. Однако причина, по которой это воспоминание так важно для меня, кроется ещё глубже. Дело в том, что я чувствовала себя полной неудачницей как раз в тех вещах, с которыми она справлялась, не моргнув глазом. Она могла бы начать меня поучать, но с её стороны не было даже намёка на превосходство или осуждение. Она пришла ко мне на помощь с любовью. Аудиокнига, которую вы слушаете, доказательство этой любви. Возможно, вам нужна помощь в решении поставленных задач. И аудиокнига обязательно поможет вам в этом. Но эффективные системы не работают, если их применять без доброты. Вот в чём уникальный дар этой аудиокниги и причина, по которой я так благодарна Кендре за то, что она наконец её создала. Принципы ленивого гения могут изменить ваш образ жизни. Причина заключается не только в практических советах, от уборки на кухне до того, как начинать свой день, но и в самой манере, в которой Кендра их дает. Быть ленивым гением не значит делать вещи правильным способом. Это значит, наконец, найти ваш собственный способ. Здесь вы не встретите наставлений, заставляющих стыдиться и поэтому делать что-то лучше. Вместо этого вы сможете решить, что важно именно для вас. А всё остальное, без угрызений совести, отложите в сторону. Мы с Кендрой многое пережили вместе с того памятного переезда. И я больше не испытываю ни тени смущения, когда она видит меня не в лучшей форме. Изменения начались в тот день, когда она приехала и стала просто помогать, хотя могла бы поучать и руководить, показывая, как всё сделать лучше. Но она не стыдила меня тогда, и вас тоже стыдить не будет. Кендри учит быть гением в том, что важно, и лентяем в том, что не важно. Пока вы окончательно не махнули на себя рукой и не поддались соблазну спалить дом, отложите спички и послушайте эту добрую, живительную, полную практических советов аудиокнигу. Эмили Фриман, автор книги Искусство принимать верные решения.